Глава 32. В тот же день Лена позвонила Светлане Гарьевне и сказала, что попробуется со спектаклем. Сама. Но ей нужна помощь с поиском актеров. Глава Крюкова мероприятия поддержала. Обещала выделить наряд полиции и пожарную бригаду, если поджог чучело выйдет из-под контроля. очень просила привести хор турецкого. Можно и одного турецкого, без всякого хора. Лена обещала сделать всё, что в её силах. С подростками она решила ставить снегурочку Островского. Классика, подойдёт к теме праздника, можно избавиться от красных башмачков и тюлевых платьев и придумать современную подачу. Через несколько дней позвонила Светлана Гарьевна. Сказала, что собрала труппу. Все они придут на прослушивание в этот четверг. Лена волновалась. Она приехала в ДК раньше на полчаса, вошла в зал. Села в жёсткое неудобное кресло. Потом поднялась на сцену, заглянула за кулисы. Вспомнила, как мучилась за пыльными шторами, когда ждала свой выход. Как тёрла мочки ушей, чтобы не волноваться. По кругу мотала в голове текст. Всего один шаг, и сердце падало вниз, пробивая дырку в полу. Ноги лижет тёплый свет прожектора. Из темноты зала проступают лица, но их невозможно различить. «Твой голос отражается от стен». Потом Лена заметила за собой странную особенность. Она выходила играть, но одновременно оставалась за кулисами. Смотрела на все со стороны и даже сверху. Говорят, такие чувства испытывает человек во время клинической смерти. Лена видела себя, всех, кто был на сцене, их ошибки, плохо сшитые костюмы, неуместный реквизит. Спектакль распадался на шарниры, винтики, маховики, и она чувствовала беспомощность, что ничего уже не может поменять. Раздался глухой стук каблуков. Светлана Гарьевна спустилась по проходу и протянула Лене листок в клетку. Всего восемь человек. Среди них не было Хаматова и Хабенского. Зато были Миша, Ким и Вова Перекопов, ученики восьмого класса. Ещё четверо из девятого и двое из десятого. Собирали всем миром, со всех кружков. кать читает стихи лучше всех в школе. Кира с Таней из вокального ансамбля. Мальчишки... Ну, у нас других нет просто. миш кстати, на баяне играет. Ещё Соня, она вообще-то из секции бадминтона, но ей всё интересно. Лена похомячей надулась щеки и с шумом выпустила воздух. Собралась, конечно, труппа мечты. Но потом спохватилась и неловко улыбнулась. Она ведь тоже не серебряников К сожалению, или все-таки к счастью. Попробуем что-нибудь слепить. Из подсобки они перетаскали на сцену шаткие стулья, покрытые растресканным лаком, и поставили кругом. Пол отзывался скрипом на каждый неуклюжий шаг. Светлана Гарьевна включила лампы под потолком. Они зажглись с разбега, замигали одна за другой, как огни взлетно-посадочной полосы. Первыми в зал, перешептываясь, завалились две подружки. Одна румяная, с щедро накрашенными ресницами, постоянно щелкала жвачкой. На джинсах с низкой талией широкий ремень из искусственной кожи под змею. Вторую Лена разглядела не сразу. Челка почти закрывала ей глаза. Вокруг лица — рыжие дебри волнистых волос. Поверх водолазки — чёрная мужская футболка с ником Кеевом, закусившим сигарету чуть ей не до колен. Светлана Гарьевна представила их лени Это вокалистки Таня и Кира. Потом друг за дружкой пришли парни — Саня, Слава и Вовчик. За ними — баянист Миша Ким. Из-под его свитера выглядывал отутюженный воротник светлой рубашки. Лена решила, что сразу должна выучить, кто есть кто. У Сани широкие брови на почти младенческом лице, светлый пушок на румяных щеках. Слава коренастый, смотрит, как солдат из окопа. Вовчика тоже легко запомнить, с длиннющими ресницами. По дороге на свое место он снял зимнюю шерстяную шапку и заменил ее мятой рэперской кепкой. Мальчишки казались значительно младше девочек, На фоне полнотелой Татьяны они вообще выглядели, как жигули, застрявшие в пробке рядом с хамером Подошла бадминтонистка Соня, высокая, с волосами до пояса, одетая по-спортивному. На ногах кроссовки, несмотря на минусовую температуру. Парни явно заёрзали, особенно Вовчик. Он даже приподнял козырёк своей кепки, но она смирила его насмешливым взглядом. Все расселись по кругу и замолчали, нырнув в телефоны. Оставалось дожидаться Катю, ту, которая читает стихи лучше всех в школе. Соня перекинула ногу на ногу так, как будто училась по фильму «Основной инстинкт». «А мы что, Трофимова ждем?» Лена кивнула. «Она на заднике курит, сейчас явится». «На заднике? Да на крыльце заднем у помойки». Катерина показалась в дверном проеме и медленно поднялась на сцену, без всякой спешки, хотя опоздала на 10 минут. На ногах тяжелые ботинки на шнуровке. Короткие обесцвеченные волосы с нездоровой желтизной порядочно отросли у корней. Круглые марсианские глаза жирно обведены черным карандашом. Брови Галки очерчены столь же безжалостно. Прекрасно. Все звезды Крюковской сцены наконец-то в сборе. Светлана Гарьевна еще раз представила Лену и убежала по делам. Повисла тишина, в которой читался вызов. Время отмерялось хлопками жвачки и жужжанием спиннера. Лена не решалась начать подобрать первые слова. Она подвинула свой стул ближе к центру круга. Сиденье съехало на несколько сантиметров, но Лена не заметила. Она села и с позорным шумом провалилась в дырку. Подростки заржали. Пока она краснее чинила стул, молчание нарушил Вовчик. «А вы что, из нас местных селебов типа делать будете?» «Да тебе это не поможет, Ершов. Всё равно ни одна тёлка не даст. Варежку за хлопника было Что ты там вякнул? А с ноги не хочешь?» Татьяна поднялась со своего места, готовая подкрепить слова делом. «Так, всё, брейк!» Лена наконец обрела голос. «Я из вас никого делать не собираюсь. Мы просто попробуем то, чего раньше не пробовали. Это может быть интересно». «О, а в какой позе?» «Заткнись уже, в аван Саня не изменил выражение своего нежного лица и сразу ткнул соседа кулаком под ребра. «На празднике будет много людей, приедут гости из Москвы. Короче, это хороший шанс, чтобы вас заметили». Лена понимала, что мотивация, конечно, на тоненького, но пыталась хоть как-то зарядить команду. «Сегодня я расскажу вам про спектакль. Мы немного почитаем текст и распределим роли, хорошо?» «Лады!» Будем ставить Снегурочку Островского. Все знают, о чём это? Так это ж сказка для детсада. Нам-то нормальная нужна тема, по-серьёзки. Вовчик явно болтал больше других. Там всё по-серьёзки. Вот послушайте. Лена пересказала сюжет, особенно подробно осветив сцены любовных разборок. Славик перестал смотреть из-под лобья и подключился к разговору. Так, я понял. Снегурочка — это же бастардка, на которую родаки забили. Она, как Джон Сноу, только тёлка. Ну, это звучит практически как комплимент Островскому. Дискуссия дальше не сдвинулась, но и то хлеб. Лена раздала всем распечатки заранее сокращённой пьесы, чтобы разобраться, с кем вообще имеет дело. Читали все одинаково плохо. Катя действительно интонировала лучше других, но и она глотала согласные, с трудом разбиралась со знаками препинания Работа окончательно встала, когда Саня прочитал строчки из монолога царя Бериндея. «Поругана любовь, благое чувство, великий дар природы, счастья жизни. Весенний цвет ее, любовь невесты, поругана, распукалка души». На словах «распукалка души» труппа залилась хохотом. И как бы Лена не объясняла, что это вообще-то распускающийся бутон, все пропустили ее реплику мимо ушей. Впрочем, она и сама не удержалась и насмеялась до да икоты. Пришло время распределять роли. «А у кого слов меньше всего? Я так-то с ней за компанию пришла, неохотно охота напрягаться». Таня кивнула на свою рыжую подругу. «Ну, у бабылихи...» Все опять прыснули, и Лене пришлось пояснять. Это приемная мать Снегурочки. «Ну и что ты, Ершов, опять зубы скалишь? Нормальная роль, я не обломаюсь». Парням было все равно, только Вовчик не хотел играть бабыля. В итоге ему досталась роль мезгиря, купеческого сына. Санни с его подвижными бровями — роль царя Бериндея. Славик стал сценическим мужем Татьяны. Ну, а музыкант Миша Ким был не против исполнить роль пастуха Леля. На этом прямая дорожка закончилась и свернула во враг. Все три оставшиеся девочки хотели играть в снегурочку. Лена попросила тайм-аут на три минуты, чтобы принять сложное решение. Бадминтонистку Соню она отмела сразу. Дикция хромала, как доктор Хаус. Похоже, неизлечимо. Оставалось выбрать между Кирой и Катей. елена поддалась внутренней симпатии. Футболка с ником Киевом здесь, на краю света, огненная шевелюра, странное имя. Соня будет играть весну. Так и знала, блин. Она фыркнула и что-то зашептала Славику. «Катя, у тебя отлично получится роль Купавы, подруги Снегурочки». «Ну, а Кира?» «Да все поняли уже». Соня встала, чуть не опрокинув стул, и отвернулась. Лена испугалась, что она сейчас заплачет. Что делать с детской истерикой, она понятия не имела. «Эй, дело не в том, что ты хуже играешь, хотя дело было именно в этом. Просто у каждой из героинь свой характер». — Сонь, только представь, ты стоишь на сцене в изумрудном длинном платье с распущенными волосами. Ты — исток новой жизни. Вокруг тебя вьются лесные звери. И Вован, и Славян, — отзеркалил Вовчик. Соня вроде бы передумала плакать. Лена обернулась на Катю. Та вообще не изменилась в лице. — Начинайте учить текст. В понедельник в шесть жду вас здесь же. Домой Лена вернулась в смешанных чувствах. Ей было, в общем, весело, но впереди все отчетливее замаячил грандиозный провал. А еще ведь придется привлечь младших на массовые сцены, продумать реквизит, костюмы. Кто ее тянул за язык пообещать Соне изумрудное платье в пол? В прихожей Лену никто не встретил. «Где эта носит Антона?» Она вошла в комнату и даже вскрикнула от удивления. Рядом с кроватью стоял из сомнительной прочности конструкция из стульев, одеяла простыней и накидок. — Сюрприз! — Боже, Антон, что это? К нам переехали цыгане? — Ну, я решил устроить романтический вечер. Ты рассказывала, как ходила в поход, ну и вот. Это палатка. Пошли, набьём рюкзак едой, залезем внутрь с фонариком и будем рассказывать страшилки. — Ты ненормальный. Мне на сегодня хватило подростковых закидонов. «А ты занудная бабка. Где твоя вставная челюсть?» Лена ущипнула его за бок. «Ладно, пошли охотиться на дичь». Она совершила переход на кухню и открыла холодильник. «Кто сегодня угодил наш капкан?» «Посмотри, не залетел ли в морозилку савиньон». «Да, попался, как миленький». Они наделали бутербродов, взяли вина и залезли в палатку. Антон закрепил телефон и включил фонарь. Он и правда стал вспоминать байки из лагерного детства про пиковую даму и кошку, кричащую человеческим голосом. Лена не верила, что все это вообще происходит с ней, женщиной 30 лет, почти построившей карьеру в нефтяной компании. Но чем дольше она лежала под скатом палатки в ромашку, тем больше ей казалось, что снаружи шумит лес, рыскуют волки и кружит гроб на колесиках. Слушай, я хотел тебе сказать про Новый год. «Да, что-нибудь придумаем?» «Я взял билеты в Питер, полечу к дочке. Она ждёт, понимаешь?» «Конечно, без проблем». Лена постаралась изобразить участие и спокойствие. Антон выдохнул. «Я знал, что ты поймёшь. Спасибо». Видимо, она всё-таки была неплохой актрисой. За эти полминуты их домик снова превратился в кучу хлама, наваленного на стулья.